Глава 14. Дипломатия Рейд в грандиозные врата был назначен на завтрашний день. Нет, не так. На завтрашнее утро было назначено начало рейда, потому что всем, от простого обывателя до верховного командования, было понятно, он затянется надолго. Это необычные врата С-ранга, которые удается зачистить за полдня, и даже не поход в подземный город под Москвой. Полевой лагерь был спешно разбит в километре от врат еще сегодня с утра. Все искатели, занятые в рейде, в течение дня стягивались к нему, разбивали палатки и обживались. Искатели, имеющие постоянный доступ к портальным амулетам, и, разумеется, Олег, который вообще мог появиться где угодно и в какой угодно момент, обязаны были появиться в лагере не позднее завтрашнего утра. Однако Олег уже был тут. Группа БИС разделилась. Антон и Кирилл были тут, Алина, Юля и Малик по-прежнему занимались расшифровкой данных секретного носителя Ларина. В какой-то момент Олег предложил наведаться к нему лично. Все равно он должен был пробудить очередную порцию его бойцов и спросить о содержимом. Но Юля помотала головой. «Это так не работает. Тут дело не в каком-нибудь хитром пароле или команде, который может запомнить один человек. А в целой системе расшифровки. Он ничего не скажет нам». «А что, если не спрашивать о пароле, а просто спросить, что находится на носителе?» – предложил тогда Олег. «Так неинтересно», – фыркнул Антон, еще не успевший разделиться с командой. «Если бы война с Серовым продолжалась, я бы и сам предложил это сделать. Но пока срочности нет. Врата, конечно, угроза, но угроза не быстрая, и с ними еще разобраться нужно». Олег имел на этот счет иное мнение, но не стал спорить. В конце концов, даже его ближайшие союзники просто не смогут понять его стремление во что бы то ни стало уничтожить врата, не зная о Владе. А рассказывать кому-либо о нем? Нет. Это самое последнее, что Олег мог сделать. К тому же, добавил Малик, если там какой-то один или два файла с какой-нибудь важной информацией, то он сможет нам эту информацию пересказать своими словами. А если целый каталог, не все поддается пересказу. Олег только пожал плечами. Едва ли этот секрет был способен справиться с ее вратами. А даже если и так, агенты обещали, что через два, максимум три дня, все узнают. Секрет бутылки коньяка по-прежнему оставался их общей тайной на шестерых. Больше ни один человек, ни Щергальский, ни Семенов, ни еще кто-то не знал о нем. И именно поэтому Олег слегка удивился, когда в лагере, куда он явился к вечеру, к нему подошел один из представителей элиты и напросился на разговор. «Господин некромант!» Это обращение звучало одновременно пафосно, официально и слегка безумно. «Разрешите на пару слов?» Олег кивнул и отошел вместе с искателем в сторонку, внутренне гадая, о чем же пойдет речь на этот раз. А она могла пойти буквально о чем угодно. О нем, о его клане, о Реде, Да еще о куче вопросов, так беспокоящих правящие кланы. «Я решил обратиться... Точнее, не я, а те, кто уполномочил меня на этот разговор. Начал искатель. Именно к вам. Не к агенту Соболь или другим членам группы БИС, а к вам» как лицу независимому и наиболее заинтересованному в переговорах. Ага. Это следовало понимать просто. Агенты из БИС – опытные сотрудники ДМК. А ты даром, что некромант – зеленый пацан, не искушенный ни в дипломатии, ни в политических интригах. Тебя будет намного проще найти и склонить к нужному нам решению. Мило, но ошибочно. «Я слушаю», — спокойно кивнул Олег. «В чем вопрос?» «В ресурсах, находящихся в руках у вас и у группы БИС». Взгляд искателя чуть похолодел. «Насколько я понимаю, в определенный момент вы получили секретный код, позволивший перехватить контроль над доброй половиной московских систем. Камеры, механические дроны, даже ядерное оружие». Ядерное оружие. Олег задумчиво перевел взгляд на врата, которые были отлично видны отсюда. Интересно, а что будет, если запустить внутрь парочку ядерных бомб? Да, подтвердил он. Это все действительно сосредоточено в руках у агентов. Надо полагать, вы хотите получить это все обратно? Разумеется, согласился искатель. Вы сами понимаете. Хотя с агентов и сняты все обвинения в предательстве и диверсиях, они действовали в интересах ДМК и элиты, пытались защитить мирное население Москвы и все такое, тем не менее в настоящий момент они временно отстранены от любой работы, кроме непосредственно боя. И это тоже ясно. На словах мы их простили, чтобы не выглядеть плохо в глазах общественности, Но черта с два мы забудем и мета на самом деле. Даже не надейтесь. Да и вообще, такие силы, сосредоточенные в руках нескольких человек. Искатель пожал плечами. Да вы и сами все отлично понимаете. Эти силы были переданы агентам лично Лариным, кивнул Олег. Вы считаете его некомпетентным, а его выбор неразумным? Нет, что вы! Заюлил искатель. «Ни в коей мере, но...» Разумеется, никто в руководстве элиты, даже те, кто не считал Олега демоном, террористом или еще кем-то в этом духе, не верил в историю с призраком Ларина. А если кто в душе и верил, то никак этого не выказывал. С другой стороны, никто из них также и не спорил с Олегом прямо, когда тот упоминал это как факт. И все же это было в других условиях. Тогда, когда власть над силами элиты оказалась сосредоточена в руках чокнутого фанатика. Быстро нашелся искатель. И, и я уверен, Ларин не собирался передавать коды им на совсем. Просто решил, что им можно довериться, а дальше они и сами дадут их в нужные руки. Хорошо, вздохнул Олег. «Я поговорю с ними, и да, я тоже считаю, что всему этому не место у них одних». Он пожал плечами. «Но вместе с тем я считаю, что этим кодом доступа место у них, в том числе. Улавливаете разницу?» «Вы...» – замялся искатель. «Вы хотите, чтобы коды доступа были и у нас, и у них?» «Идея интересная, но вы же понимаете, я не могу без решения начальства...» «А я никуда и не тороплюсь», — Олег пожал плечами. «Идите к начальству, спрашивайте санкции, передавайте его ответ». «И, кстати, вы, то есть, конечно же, они, уверены, что группа БИС должна быть отстранена от работы?» «Я бы на их месте, напротив, дал агентам руководящие должности в высшем эшелоне». Чтобы обе стороны точно были уверены, они работают вместе и ко взаимной пользе? Олег, разумеется, понимал. Но он также понимал и другое. Рано или поздно элита заполучит эти несчастные коды доступа. Всеми правдами и неправдами, так или иначе. Но сейчас, пока ситуация нестабильна. Пока триумвират сам не знает, что делать и откуда ждать нового удара, можно попытаться извлечь из ситуации выгоду. Например, затребовать больше контроля в руках агентов. «Хорошо», – искатель справился со своей минутной заминкой и поглядел на Олега более-менее уверенным взглядом. «Я передам начальству ваши встречные предложения, и пусть оно решает». Но помимо этих кодов, есть еще кое-что. Да? Олег глядел на него, уже почти сообразив, о чем пойдет речь. Сейф, негромко произнес искатель. Хм, опять эта неуверенность. Откуда она? Теперь-то? У нас есть видеозапись, на которой вы... Выламываю скрытый сейф из стены кабинета Ларина? Усмехнулся Олег. «Да, было такое. Вам оно так нужно?» «Да», — тут же кивнул искатель. «Мое начальство крайне заинтересовано в получении его содержимого и готово пойти на большие уступки, если вы согласитесь». «Ага, понятно. Вот почему он нервничает. Они не знают, что там было. Никто не знает, кроме Ларина» но, разумеется, ждут они чего-то невероятно важного, мощного, стратегически ценного. И действительно готовы торговаться за кота в мешке. Олег хмыкнул и покачал головой. Что же, если Антон смог, то и он должен. Пришло время для небольшого спектакля. Знаю, вы не поверите мне на слово, заявил он. Нет-нет, мы. Не спорьте. Он махнул рукой. «Я бы и сам не поверил. Там была бутылка коньяка». «Чего?» От неожиданности искатель даже потерял самообладание. «Дорогого коньяка, если хотите подробностей», сообщил Олег веселым тоном. «И если я не ошибаюсь, в настоящий момент он уже весь выпит». «Это...» Искатель силился подобрать слова. Это ваша окончательная версия. Вот видите, пожал плечами Олег. Вы мне не верите. Есть видеозапись, кстати, на которой сейф открывается, но ей вы тоже не поверите, само собой. Я... я просто не знаю, уполномочен ли я. Вот что, заметил Олег. А почему бы со мной не встретиться тем, кто уполномочен? Поверьте, я не стану убивать никого из руководства кланов из чистой зловредности. Да и если бы хотел и не менее злостно обмануть их, выдумал бы какую-нибудь вундервафлю, которая якобы лежала в том сейфе, и постарался бы выторговать что-нибудь за нее. Я же честно говорю вам о бутылке. Действительно честно, подумал он. В каком-то смысле. Хорошо. Искатель снова взял себя в руки и кивнул. «Я передам ваши слова своему начальству. Едва ли оно даст ответ еще сегодня, но...» «Как я и сказал, я никуда не тороплюсь», — согласился Олег. На самом деле он представлял, как же бегает это самое начальство, пытаясь выяснить, что именно такое важное и секретное он унес из кабинета Ларина и как это вернуть. Он и сам хотел бы знать, что находилось в этом сейфе и что с этим чем-то делать.